Сказка о рыбаке Жил-был когда-то давно один рыбак. У него были жена и трое детей. Целый день он ловил рыбу, а вечером продавал ее на рынке и покупал хлеб и мясо для своей семьи. И каждый день он закидывал сеть три раза, не больше. И вот однажды утром Он положил на плечо свою сеть, взял корзину и пошел ловить рыбу. Он поставил корзину на берег, засучил рукава и закинул сеть как можно дальше в море. Когда сеть погрузилась в воду, рыбак осторожно потянул ее назад и почувствовал, что сеть тяжелая. В нее, наверное, попало много рыбы, подумал рыбак. Когда он вытянул сеть на берег и развернул ее, то увидел, что в сети запутался мертвый осел, и сеть вся порвана. «Вот чудо!» – подумал рыбак. «Я уже много лет ловлю здесь рыбу, но ни разу мне в сеть не попадался осел». Рыбак кое-как починил сеть и еще раз закинул ее в море. Когда сеть погрузилась в воду, он попробовал ее вытянуть – Но опять сеть была тяжелая, тяжелее, чем в первый раз. Наконец он втащил сеть на берег и развернул ее, и нашел в ней черепки, осколки, стекла и кости. «Горе мне!» – закричал рыбак и ударил рукой об руку. «Кажется, в море подохла вся рыба. Закину сеть еще, в последний раз, и если ничего не поймаю...» «Придется мне вернуться домой без рыбы». И снова закинул рыбак свою сеть в море и дождался, пока она погрузилась в воду. Он начал ее вытягивать, но сеть никак не поддавалась. «Она, верно, зацепилась за что-нибудь», — подумал рыбак. Он быстро разделся, вошел в воду и нырнул. Долго пришлось ему биться над сетью, пока он не отцепил ее. А когда он вытащил сеть на берег, в ней оказался большой медный кувшин, запечатанный свинцовой печатью. Рыбак обрадовался и сказал сам себе, «Посмотрю, что такое в этом кувшине, и продам его. На рынке медников мне за него могут дать, пожалуй, золотой». Он вынул из-за пазухи нож и попробовал сорвать печать. Но она плотно пристала к горлушку кувшина и не поддавалась. Наконец рыбаку удалось открыть кувшин, и он наклонил его. Но из кувшина ничего не вылилось. «Он пустой, а я-то думал, в нем золото!» Воскликнул рыбак и поставил кувшин прямо. И вдруг из кувшина пошел густой дым. Он поднимался все выше и выше и наконец дошел до самых облаков. И когда дым весь вышел из кувшина, дым этот превратился в огромное чудовище, у которого ноги были на земле, а голова в небе. Руки у него были длинные до самых пяток, пальцы крючковатые с когтями, как у льва. Ноги его точно столбы вросли в землю. Во рту, широком как городские ворота, торчали длинные острые зубы. Из ноздрей валил дым, а из глаз летели искры. И голова, огромная, точно купол, качалась из стороны в сторону. И вдруг этот великан закричал страшным голосом, от которого загудело все вокруг: "Слушай, рыбак, сейчас я тебя обрадую!" Рыбак со страху упал на землю. У него во рту пересохло, и зубы громко застучали. Полежав немного, он поднял голову и спросил: Чем же ты меня обрадуешь, о джин? Тем, что убью тебя сию же минуту. О, начальник джинов, не убивай меня! закричал рыбак. Я ведь только что вытащил тебя со дна моря. За то, что ты меня «Я окажу тебе милость. Выбирай, какой смертью хочешь умереть. Что тебе приятнее, чтобы я тебя разорвал, повесил или утопил в море?» «За что ты меня убиваешь?» – спросил рыбак. «Послушай мою историю, о рыбак», – сказал джин. «Рассказывай, да поскорее, а то мне страшно на тебя смотреть». ответил рыбак. Знай, рыбак, сказал Джин, что я был стражником царя-ейфритов. Однажды я слушался царя, и царь велел посадить меня в этот кувшин и бросить в море. Я пролежал в море сто лет и сказал, Тому, кто освободит меня, я дам много денег. Но никто не освободил меня. Когда прошло еще сто лет, я сказал тому, кто освободит меня, я исполню все желания, но опять никто не освободил меня. Прошло еще пятьсот лет, и я сказал тому, кто освободит меня, я крою сокровища земли, но я пролежал в кувшине еще тысячу лет, и никто не освободил меня. Тогда я очень рассердился. и сказал сам себе, «Всякого, кто меня освободит, я убью и дам ему выбрать, какой смертью умереть. И вот ты освободил меня. Выбирай же, как тебе умереть». Когда рыбак услышал слова Эфрита, он громко заплакал и сказал, «Помилуй меня за то, что я освободил тебя из кувшина». «Я потому и хочу убить тебя, что ты меня освободил», — сказал Эфрит. И тогда рыбак подумал, «Это Эфрит, а я — человек, и у меня есть разум, который поможет мне перехитрить Ифрита. «О, Ифрит, сказал он, — «если уж ты непременно хочешь меня убить, ответь мне сначала на один вопрос». «Спрашивай скорее, мне некогда». — отвечал Ифрит. — Ты говоришь, — сказал рыбак, — что твой царь велел посадить тебя в этот кувшин. Но кувшин маленький, а ты большой. Как же ты уместился в этом кувшине? — Так ты не веришь, что я был в кувшине и пролежал на дне моря столько лет, — закричал Ифрит. — Никогда тебе не поверю, пока не увижу тебя в кувшине своими глазами, — отвечал рыбак. Клянусь тебя, что я был в этом кувшине. Не клянись, сказал рыбак. Все равно я тебе не поверю. Хочешь, я тебе докажу, что я был в кувшине? Сказал Ифрит. Хочу, ответил рыбак. Ифрит поднял одну ногу и опустил ее в кувшин. Смотри, рыбак, вот моя нога в кувшине, сказал он. А вторая? Закричал рыбак. ифрит поднял другую ногу и сунул ее в кувшин. «Тебе люби ноги вместе в кувшине. Ты поверил?» Спросил он рыбака. «А колени куда ты денешь?» — крикнул рыбак. «Я покажу тебе, ответил Ифрит и опустился в кувшин по пояс. «Теперь ты веришь?» «А живот и грудь, в которых двадцать четвертей высоты, куда ты их денешь?» Продолжал рыбак. «О, несчастный!» — крикнул Ифрит. «Ты все еще не веришь?» И он опустился в кувшин по шею. А рыбак сказал. «Я еще вижу эту голову, большую, как купол. Для нее-то не хватило места». «Если я скроюсь в с головой, ты поверишь?» — спросил Ифрит. «Поверю!» – сказал рыбак. Ифрит сунул голову в кувшин, и как только он это сделал, рыбак быстро схватил печать, плотно закрыл горлышко кувшина и покатил его по песку к морю. «Что ты хочешь делать, рыбак?» – закричал джин. «Я хочу бросить тебя в море, где ты уже пролежал столько лет!» – сказал рыбак. «Не надо!» – крикнул Ифрит. Но рыбак продолжал толкать кувшин к морю и говорил. «Я сброшу тебя на дно моря и сяду на берегу. А когда кто-нибудь придет сюда с сетями, я скажу. Не ловите рыбу в этом месте. Здесь ифрит. Всякому, кто его вытащит, он предлагает выбрать, какой смертью умереть». «Выпусти меня, я окажу тебе милость», — сказал ифрит. «Ты лжешь, проклятый», — закричал рыбак. «Если я тебя выпущу...» «Ты сделаешь со мной то же, что сделал царь Юнан с врачом Дубаном!» «А кто такие царь Юнан и врач Дубан?» – спросил ифрит «Слушай, я тебе расскажу», – ответил рыбак. Был в одном персидском городе царь, которого звали царь Юнан. У него было много денег войск войско телохранителей – Но все тело было у него в пятнах, и ни один врач не мог его вылечить. Царь Юнан целые дни пил лекарства, глотал порошки и мазался мазями. Но болезнь все не проходила, и приближенные царя решили, что он уже не поправится. И вот однажды пришел в город царя Юнана старый седой врач по имени Дубан. Он прочитал все врачебные книги – арабские, персидские и греческие – И не было такой болезни, которую он не мог бы вылечить. Врач Дубан скоро услышал, что царь Юнан очень болен. Тогда он раскрыл свои книги и читал их целый день и целую ночь. А потом он вынул из своей сумки разные мази и травы и приготовил из них лекарства. Когда лекарство было готово, врач Дубан взял палку и выдолбил ее... и положил лекарство в эту палку, а к палке он приделал сверху круглую ручку. И когда наступило утро, врач Дубан пошел во дворец и сказал царю Юнану, «О, царь, вот уже много лет, как ты лечишься от своей болезни, а она все не проходит. Хочешь, я тебя вылечу?» «Хочу», — сказал царь. «А когда это будет?» «Поторопись, врач, мне уже очень надоело лечиться». «Это будет завтра», — ответил врач Дубан. «Только смотри, слушайся меня и делай все, что я тебе скажу. Иди ложись спать, спи весь день и всю ночь, а утром выезжай на поле, где играют в мяч, и жди меня». Царь проспал день, проспал ночь, а утром сел на коня и выехал в поле. Врач Дубан тоже скоро пришел. Он подал царю палку с круглой ручкой и сказал, «Возьми эту палку и бей по мечу изо всей силы. Гоняйся за мечом на своем коне, пока не вспотеешь, и все время сжимай ручку палки как можно сильней. Когда ты вспотеешь, лекарство разойдется по твоему телу, и ты поправишься». Царь послушался врача Дубана и стал гоняться по полю за мечом. Когда его конь выбился из силы, царь сам чуть не упал с седла от усталости, врач Дубан сказал, «Теперь довольно, Слезай с коня, сходи в баню и ложись спать. А когда проснешься, будешь здоров». И правда, когда царь проснулся на следующее утро и вышел из своей спальни, тело у него было чистое и блестящее, как серебро, без единого пятнышка. Все приближенные царя удивились искусству врача Дубана, а царь Юнан призвал его к себе и сказал «Теперь ты мой самый лучший друг, проси, чего хочешь». «Мне ничего не надо», — сказал врач, — «позволь мне только видеть тебя и с тобой разговаривать». «Приходи ко мне каждый день обедать», — сказал царь. Он дал врачу много денег и подарил ему чистокровного коня и шелковый халат, весь расшитый золотом. И врач сел на коня и уехал. С тех пор он каждый день приезжал во дворец к царю Юнану, и царь сажал его рядом с собой на трон. Врач Дубан стал для него дороже всех приближенных, и он советовался с ним обо всех своих делах. А у царя был визирь Махмуд Плешивый, злой и завистливый человек. Он позавидовал врачу Дубану и решил его погубить. И вот как-то раз после обеда, когда врач Дубан только что уехал, этот Махмуд Плешивый пришел к царю и сказал, «О, царь, ты оказал мне много милости, и я должен дать тебе совет». «Говори скорей», — сказал царь. «О, царь!» — продолжал визирь. «Ты каждый день зовешь к себе врача Дубана и обедаешь с ним, а этот врач — злодей, и он хочет тебя убить». «Это ты напрасно говоришь, визирь», — сказал царь. «Разве ты не видел, как врач Дубан меня вылечил? У меня нет друга дороже этого врача. Завтра я дам ему еще халат и десять кошельков золота». помни, о царь!» — сказал визирь. «Этот дубан вылечил тебя палкой, которую ты подержал в руке, а завтра он, может быть, убьет тебя чем-нибудь, что ты понюхаешь. Вот тебе мой совет. Когда врач к тебе придет, вели палачу отрубить ему голову. Тогда ты избавишься от этого врача и спасешься от смерти». «Ты это все говоришь из зависти». «Сказал царь. Врач Дубан — мой лучший друг, и если я его убью, то буду раскаиваться, как раскаивался царь, когда убил сокола». «А как это было?» — спросил визирь. «Слушай, я тебе расскажу», — сказал царь Юнан. Один царь очень любил охотиться. Он приручил сокола, чтобы пускать его в догонку за дичью, и этот сокол всегда сидел у него на руке. А на шее у царя висела чашка, и он поил из нее своего сокола, когда соколу хотелось пить. И вот однажды рано утром пришел к царю главный сокольничий и говорит, «О, царь, пора ехать на охоту». Царь велел своим приближенным выезжать и сам сел на коня и поехал впереди всех. Охотники ехали до самого полдня и, наконец, приехали в одно место, где водилось много газелей. Газель – животное семейство антилоп, отличающиеся быстротой бега и стройностью. Царь велел своим людям встать в круг и растянуть сеть, и вдруг в сеть попалась газель. «Всякого, кто упустит эту газель, я убью своими руками!» — закричал царь. И вдруг газель подошла к царю и стала перед ним на задние ноги, а передние сложила на груди и низко поклонилась царю. Царь так удивился, что нагнул голову и тоже поклонился газели. И вдруг газель перескочила через голову царя и убежала. «Лови ее, лови!» — закричал царь и поднял голову, и увидел, что все охотники переглядываются и смеются. «Чего вы смеетесь?» — спросил царь. И один из охотников выступил вперед и сказал, «О, царь, ты говорил, что убьешь всякого, кто упустит газель, но ты сам упустил ее!» «Пусть я не буду царем!» — закричал царь. «Если я не поймаю эту газель, ждите меня здесь и не двигайтесь!» Он скачал на коня и погнался за газелью и скакал до тех пор, пока не настиг ее. Он спустил с руки своего сокола, и сокол ударил газель крыльями по голове и ослепил ее. Тогда царь сошел с коня и зарезал эту газель». А день был жаркий, и царю очень хотелось пить, и коню его тоже. Он осмотрелся и увидел, что находится на высокой горе, где нет ни одного ручейка. Прямо перед ним росло дерево, а с дерева капала вода, похожая на масло. Царь снял с шеи чашку и сошел с коня, и, набрав в чашку этой воды, поставил ее перед конем. И вдруг сокол ударил по чашке крылом и расплескал воду Царь подумал, что птица тоже хочет пить И еще раз набрал полную чашку воды Он поставил ее перед соколом Но сокол опять опрокинул чашку ударом крыла «Скверная птица!» – закричал царь «Ты лишила воды и себя, и моего коня!» Снова наполнил он водой чашку и хотел выпить сам Но сокол вдруг закричал, захлопал крыльями и выбил чашку из рук царя Царь очень рассердился, взмахнул мечом и отрубил соколу крылья А сокол стал махать головой и показывать клювом на дерево Царь поднял голову и увидел, что на верхушке дерева сидит змея Из дерева капает не вода, а змеиный яд. И вдруг сокол громко закричал, раскрыл клюв и умер. И царь пожалел, что убил сокола, который спас ему жизнь. И горько заплакал, но помочь горю было уже нельзя». «Так и я буду раскаиваться, если послушаюсь тебя и убью врача-дубана, который вылечил меня от болезни. Уходи же с моих глаз, о визирь, и не давай мне больше таких советов». «О царь!» — сказал визирь. «Врач не сделал мне ничего дурного, и я советую тебе его убить только из жалости к тебе». «Если ты доверишься этому врачу, он убьет тебя и сядет вместо тебя на трон. Ведь он вылечил тебя чем-то, что ты взял в руки, и, может быть, он тебя убьет чем-нибудь, что ты понюхаешь». Царь испугался, а вдруг это и правда так будет, и сказал, «Ты прав, о визирь, если врач вылечил меня палкой, которую я взял в руки», То он может меня убить чем-нибудь, что я понюхаю. Но как же мне с ним поступить? «Пошли за ним сейчас же», — сказал визирь. «И когда он придет, отруби ему голову, обмани его раньше, чем он тебя обманет». «Ты правильно говоришь», — сказал царь и послал за врачом. «Врач сейчас же пришел, радостный и довольный, не зная, какая его ждет беда». «Знаешь, зачем я тебя позвал?» – спросил его царь Юнан. «Нет, не знаю, никто не знает неизвестного», – ответил Дубан. «Я позвал тебя, чтобы убить», – сказал царь. Врач Дубан горько заплакал и сказал царю Юнану. «Что же я тебе сделал и за что ты хочешь меня убить?» «Мне говорили, — сказал царь Юнан, — что ты пришел в мое царство для того, чтобы погубить меня. И вот я убью тебя раньше, чем ты меня убьешь. Ты вылечил меня палкой, которую я взял в руки, и убьешь меня чем-нибудь, что я понюхаю или чем-нибудь другим». «Пощади меня, не убивай!» — сказал врач Дубан. Но царь воскликнул. «Тебя непременно нужно убить!» «О, царь», — сказал один из приближенных, — «подари мне жизнь этого врача и не убивай его. Он не сделал тебе ничего дурного и вылечил тебя от болезни, когда никто не мог тебя вылечить». «Этот врач пришел, чтобы меня погубить», — «так сказал мой визирь Махмуд Плешивый», — закричал царь. «Эй, палач, отруби ему голову!» «Если уж ты решил меня убить», — сказал врач Дубан царю Юнану. Дай мне отсрочку до утра, отпусти меня домой, и я подарю тебе все свои книги, а среди них есть такая книга, какой нет ни у одного царя. Хорошо, сказал царь, ступай домой, а завтра утром принеси мне книгу. Царь-юнан целую ночь ворочился сбоку на бок. и не мог заснуть, до того ему не терпелось увидеть книгу, которую обещал ему подарить врач. Едва рассвело, царь вскочил с постели и закричал «Привести сюда врача Дубана!» И врача привели под охраной двух стражников. В руках у него была книга и горшочек с порошком. «Давай сюда твою книгу!» — закричал царь. «Подожди, о царь!» — сказал врач. «Потерпи еще немного. Вели принести большое блюдо». «Эй, блюдо, поскорей!» — крикнул царь, и двое слуг бегом бросились из комнаты и принесли блюдо. Тогда врач Дубан высыпал на блюдо порошок из горшочка, разровнял его и сказал. «О царь, возьми эту книгу, но не раскрывай ее, пока мне не отрежут голову». А когда меня казнят, поставь мою голову на блюдо и прикажи ее натереть этим порошком. Потом раскрой книгу и спрашивай, что хочешь. Моя голова ответит на все вопросы». Царь очень удивился и весь затрясся от любопытства. Он махнул рукой, и палач отрубил голову врачу Дубану. И когда голову поставили на блюдо, Она вдруг открыла глаза и сказала, «О, царь, раскрой книгу и переверни от начала десять листков». Царь раскрыл книгу и хотел перевернуть листок, но листки слиплись и пристали друг к другу. Царь послюнил палец и перевернул один листок, и другой, и третий. И когда царь Юнан дошел до десятого листка, Он вдруг зашатался и побледнел. «В этой книге яд!» — закричал царь. «Меня отравили!» А голова врача Дубана пошевелила губами и сказала, «Я тебя вылечил, а ты меня убил. Я просил пощады, а ты не пощадил. Вот наказание за твою жестокость!» И как только голова Дубана произнесла эти слова, царь сейчас же упал мертвый.